А дальше началась гонка, гонка со временем. Снег начал стремительно таять, и если на возвышенности в районах Олевого он ещё лежал, и то лишь в лесах да в ложбинах равнин, то стоило спуститься вниз в долины между речей Вислой и Саны, как стало совсем тепло. Кое-где даже травка стала появляться. К счастью, на реках ещё держался лёд. Да, он подтаивал, становился наздреватым, но ещё был достаточно толст, и люди чуть ли не бежали по нему, делая классические 5 км в час. Никого даже не требовалось особо подгонять. Все и так всё прекрасно понимали и как можно скорее хотели оказаться на новом месте постоянного проживания и успеть отсеяться. А ведь ещё нужно вспахать поля. Уходять тщательно следили за тылом. А нагуры могли легко собрать еще 20 тысяч воинов, пусть качеством сильно похуже, и попытаться отомстить, сев на хвост флавянским племенам и постоянно их терзая. Но степняков все не было, по крайней мере войска. А мелкие отряды, кои все-таки заметили разведчики, были не страшны. Лишь подтянулись первые семьи пленников, что решили сопровождать своих мужей на каторгу. Но декабристок пока насчитывалось немного. То ли не пустили остальных, то ли пока не успели дойти, ведь онагуры заняли довольно большие пространства, оставленные славянами, и пока вести до них дойдут, пока они сами догонят. Но, конечно, были и те, кто сами не захотели разделить горе с мужьями, предпочтя пойти второй или даже третьей женой у вернувшихся с поля боя воинов. Что до армии степняков, то она так и не появилась. Удар по этому союзу племен гуров оказался очень сильным, и пленение хана Болгара породило сильный политический кризис, и она гурам стало не до мести. Они занялись увлекательным действом под названием «выборы нового хана». Процесс этот у всех степняков в четырех случаях из пяти сопровождается ожесточенной междоусобной резней, Ибо помимо многочисленных сыновей самого Болгара, претендовавших на титул хана, на власть претендовали его конкуренты-оппоненты из других влиятельных племён. В общем, в степи стало весело на многие недели. С местными, жившими на реке Сана и её притоках, а также на Висле и её притоках, к счастью, никаких проблем не возникло. Благо, что переселенцы тоже никого не задирали. ибо причин тому не имелось, а именно беды всех подобных переселений в прошлом и будущем, то есть острая нехватка еды. С едой, впрочем, действительно было не очень хорошо. Главным образом из-за огромного количества пленных, число которых после пленения анагуров перевалило за 15 тысяч человек. Мясо мясом, но мясная диета до добра не доводит, требуется и клетчатка. К счастью, у местных имелись некоторые излишки, а у пришлых было чем заплатить, не доводя дело до конфликта. Трофеи, доставшиеся от оногуров, доспехи и оружие, и даже одежда, снятая с мертвецов, переселенцы, когда оказались на поле боя, ничем не брезговали. И собрали всё маломальски ценное с их точки зрения, тем более что одежда на воинах действительно была добротная. Хорошо расходилась среди аборигенов. Так же хорошо шла конская кожа, но она тоже всегда нужна, ту же обувь шить и прочую сбрую. К концу апреля, когда реки вспучило и взломался лед, переселенцы, сойдя с Вислы на ее приток Дунаец, вышли к горам высокие и низкие Бескиды, войдя в земли словаков. Пока основная масса переселенцев втягивалась в земли словаков прямо между двумя этими горными массивами, Рус с дружиной выдвинулся вперёд на переговоры, чтобы избежать недоразумений. Ждать вождя словаков долго не пришлось. О переселении причерноморских славян на север он, конечно же, был в курсе. Такое никак не пропустить. Ведь торговые дела словаки тем же железом вели весьма активно. Так что информацию получали весьма оперативно. Получили они инфу и о том, что именно в их сторону идет один из потоков переселенцев, что их, конечно, взбудоражило. Встретили руса не самым приветливым образом. Представились. «Я слышал о тебе, рус», — сказал вождь Лаваков по имени Грон. Вождь оказался высоким, под два метра ростом, возвышаясь над своими сопровождающими на две головы и худым, как жерть, но, видно, жилистым. — Надеюсь, только хорошее, — улыбнулся князь. — Для кого как? Для твоих врагов лишь плохое. — Так зачем нам быть врагами? Я пришел с миром и предлагаю союз. Вождь и его дружинники оказались упакованы в доспехи очень неплохо. Но это не показатель на самом деле. На то он вождь с дружиной. Но что-то подсказывало русу, что и остальные воины должны выглядеть неплохо. Всё-таки словаки имели доступ к железной руде, именно их руду в том числе закупали причерноморские славяне. Так что надо думать, простые воины выглядят в разы лучше, чем защищённые воины окружающих их племён. Ты ведёшь сюда свой народ, а в этих горах очень мало места. Мы не претендуем на земли твоего народа, Грон. И позволь спросить, неужели все эти горы заняты словаками? Ты прав, не все. Из дальнейших пояснений выходила следующая картина. Словаки сейчас занимали едва ли седьмую часть Словакии будущего. На данный момент они кучковались всей юго-восточной части своего будущего государства, оседлав восточную часть высоких Бескидов и все низкие, от реки Раба на западе и до реки Сан на востоке. На юге охватывает часть западных Карпат. по истокам рек Дунайец и Горнат. Остальная часть западных Карпат и западной же части высоких Бескид занимали пара десятков мелких племён или даже правильнее сказать, крупных родов-кланов. Всех тех, кого сюда загнали в своё время римляне, остатки племён галов и всяких готов, кое их сюда загнали уже гунны. Остатки самих гуннов и аланов также кочевали в южных предгорьях Карпат Так вот, мы займём земли к западу и югу от твоих земель, выгнав или покорив те племена, что там обитают. Грон снова скосился на несколько покоцаны в боях доспех Руса и его дружинников. Откуда у вас такие доспехи? с хмурым видом спросил вождь. Сами сделали, признал Рус после короткой паузы. А врать о том, что купили или у кого-то отбили, было бесполезно. Может, раньше и практиковали единообразие в доспехах, ха-ха, Римская империя. То сейчас большое количество подобных клонов выглядело очень и очень. Да, очень и очень. Рус понял, о чём беспокоится Грон. В регион пришла не просто новая сила, что всегда тревожно в плане безопасности, а сила, которая умеет делать железо, причём много и хорошего качества. А это значит, что его своеобразной монополии придёт конец. Что особенно плохо, учитывая, что именно род ваш Дьяскарей всего контролирует производство металла. А ведь в последнее время именно за счёт добываемого железа Словаки более-менее неплохо переживали все эти пертурбации с климатом, что в горах носило особенно паршивый характер. закупая недостающее продовольствие у северян, а мясо у кочующих на юге гоннов. И то, что это всё происходило за счёт вождя, делало его особенно авторитетным, увеличивая его власть. Ведь он мог помочь кому-то, то есть своим сторонникам в несколько большей степени, чем тем, кто на него точит зуб, ещё больше ослабляя соперника. В общем, появился риск резкого падения доходов, а значит, и уровня жизни, что в свою очередь ударит по его авторитету как вождя и поднимут головы разные оппозиционеры, что если не сменят его на посту правителя, то хорошо его пощиплют на властные полномочия. Послушай, вождь, ты ведь знаешь, из-за чего мы ушли из благодатных южных земель. Вроде как пришли с востока какие-то новые кочевники. Да, сильные и жестокие, называют себя авары. Но ты же хорошо сражаешься с кочевниками, усмехнулся Грон. Фактически разбил две их орды. Так почему бы не разбить и этих? Можно победить их в одной битве, в двух, в трёх, в десяти, наконец. Но войну с ними в степи не выиграть. Они откатятся назад на год-два, залечут раны и ударят снова. Однажды у них получится, они найдут слабое место, и тогда конец. Я уже молчу про собственные потери от тех в сущности бесполезных побед. Так вот, вождь, они придут сюда, то есть в южные долины Дуная, покорят всех гуннов, что там кочуют, и, конечно же, попытаются подмять под себя и вас, ибо вы делаете железо, а оно нужно всем, и им в том числе. Положа руку на сердце, скажи, сможете ли вы отбиться? Они кочевники, и в горах им делать нечего, в лесо в разговор со инвождями дил, коему на вид можно было дать лет 25, то есть немногим старше руса. Тут мы их легко побьём, это так признал рус. Сами они в горы скорее всего не полезут, по крайней мере, как главная ударная сила. Вот только им хватит покоренного мяса, который они погонят в горы. Часть наших сородичей не ушла в горы, понадеевшись на защиту со стороны рамеев. Есть гипиды, есть лангобарды, и, конечно же, за долю в добыче они найдут в этих горах тех, кто проведет эти отряды к вам. Разве не так? Вождь и его сын поджали губы. Да, в горах хватало тех, кто с радостью наведет на словаков вражескую армию, чтобы потом занять их достаточно удачной для сельского хозяйства земли, не говоря уже о том, чтобы просто поживиться богатыми трофеями. Вот и я об этом, вождь. Но если мы поселимся рядом с вами и станем союзниками, то об нашу общую армию степняки сломают все свои зубы. Что до железа, тут вождь прищурил глаза, как перед схваткой, то я научу вас делать его много и быстро. Вы обзаведетесь такими же доспехами и останется на продажу. Долго вождь не размышлял. Что-то изменить глобально он не мог, а ввязываться в войну тоже не имело смысла. Ничего, кроме смерти и начавшейся вражды это не принесёт. Пришедшие же не только обосноутся в регионе, но ещё и могут отнять лучшие земли. Так что лучше пусть проходят дальше, оттесняя на запад и на юг немирные племена, и уже сами с ними мучаются. Хотя, если считать за правду всё, о чём говорят про русов, то он долго с ними мучиться не будет, с усталой едкой усмешкой подумал Грон. своих сил, чтобы справиться с окружающими племенами, не хватало. Имелись, конечно, относительно союзные, но немного. А чтобы союз с новыми жителями Карпат не развалился через считанные годы, вождь словаков решил скрепить его кровью, предложив своих дочерей в жёны не только вождю славен беловоду, но и его брату князю Русу. Да, он князь исхода и сейчас свой статус потеряет. Ведь переселение фактически завершилось, но что-то подсказывало Грону, как опытному в политических играх вождю, что этот трус ещё покажет себя, минимум как военный вождь, ведь на его счету столько крупных побед, что воины в будущих походах захотят видеть во главе именно его. Но ну, а нет так дочерей всё равно надо куда-то пристраивать, и этот вариант будет не то, что ничем не хуже других. а и получше многих прочих. «У тебя вроде еще сестра есть?» сказал вождь кивнув на своего сына. Рус на это только хмыкнул. «Есть. Но только ты сначала с ней поближе познакомься, прежде чем такое сокровище сыну предлагать. Пожалей наследника, а то с ней чуть что не так и можешь без внуков остаться. Надеюсь, он уже успел наплодить хотя бы от наложниц, а то неудобно получится». Дружинники Руса засмеялись, что только вызвало еще больше интерес у остальных к Эльмере, причем и со стороны самого Медзила тоже. «Такая горячая?» — усмехнулся он. Дескать, и не таких обламывали. «Горячая. У нее и название подходящее — уголек. Вспыльчивая, и что особенно для будущего мужа плохо, оружием владеет хорошо. Так что руку на нее поднимать не стоит». В один момент без неё останешься. Дружинники Руса снова засмеялись. Даже и не думал, подняло б её руками Дзил тоже смеясь. Мне мои руки дороги. Может, оно и к лучшему, подумал Рус. Глядишь, и выйдет у них чего, а то лесбиянство до добра не доведёт. Даже было бы очень хорошо, если бы вышло. Главное, чтобы сама Угалёк не взбрыкнула. Парень, в общем-то, по первому впечатлению отторжения не вызывал. Крепкое телосложение, высок, под метр восемьдесят пять, а высокие люди, как считается, добродушны. Хотя во всем есть исключение из правил. Волевое лицо без крысиных черт, твердый взгляд. Но внешность в плане душевного уродства все же не показатель. За маской красавчиков иногда такие мрази скрываются. Тут общаться надо долго. Какие-то мажорские заскоки у него определенно есть, но у кого их нет, из тех, кто является отпрысками власть и бабло имущих. А Медзил все-таки старший сын вождя. Главное, чтобы эти заскоки грань не переходили. Но тут Рус подумал, что Эльмера вызнает про потенциального суженного всю подноготную в кратчайшие сроки и сама осознает необходимость замужества. Это племя надо привязать к себе как можно крепче. Очень уж регион со всех сторон важный. Тут и граница со степняками, коеих никак нельзя пропустить через Карпаты. Тут и ресурсы, тут и пересечение торговых путей. Не дура поймёт, утвердился в мыслях Русь. А что до мужа-то общий язык с ним, думаю, найдёт. под каблук, конечно, не загонит, если, конечно, совсем уж жёстко не начнут гипнозом его присаживать, но партнёрские отношения наладит. И то хлеб, большего и не надо. А если любовь-морковь возникнет, то и вовсе замечательно.